часть 8 решение глава 45 глава семействаэшер скончался лоджия разрушена подземные толчки в фокстоне рейвен дунстон издатель и редактор фокстонского демократа В среду 31 октября в Эшерленде, в своем фамильном поместье, семью милями восточнее Фокстона, скончался о л л и н Эрик Эшер, патриарх могущественного клана Эшеров, владелица и президент Эшер Армаментс Компани. Уоллин Эшер несколько месяцев был прикован к постели. По словам доктора Фрэнсиса из Бостона, причиной смерти послужило обширное кровоизлияние в мозг. Похороны, состоявшиеся в поместье 2 ноября, посетили многие высокопоставленные чиновники и военные. После смерти о л л и н а Эшера остались его жена Маргарет Эшер, дочь Кэтрин Эшер и двое сыновей – Бун и Рикс Эшеры. Рикс Эшер объявлен наследником семейного дела. Пресс-аташе семьи Эшер сообщает, что Бун и Кэтрин Эшер объявили о предстоящих длительных туристических поездках. За те часы, в течение которых умирал у о л е н Эшер, серия яростных подземных толчков в районе горы Бриотоп стерла с лица земли лоджу Эшеров — 143-летний замок, построенный х а т с о н о м Эшером. По словам Рикса Эшера, его реконструкция не планируется. От толчков, которые чувствовались даже в Эшвилле, дрожали стекла Фокстоне, т е й л о р в и л л и и Рейнбоу. В клинике Фокстона для лечения повреждений, нанесенных разбитыми стеклами, поступили Невил С. Уинстон, Бетти Чесли, Уолтон у э р и Джонни Фабер, все из Фокстона. Геологи из Северокаролинского университета сильно озадачены землетрясением. Они уже приступили к осмотру района в надежде выяснить природу подземных толчков. Осенью 1893 года в районе Фокстона и горы Бриотоп уже было землетрясение, вызвавшее значительное разрушение и унесшее жизни двух с лишним десятков обитателей горы. Коллектив редакции газеты «Фокстонский демократ» выражает семье Уоллина Эшера искренние соболезнования. Стояла середина января и дул холодный ветер, когда р е й в е н остановила свой «Фольксваген» перед закрытыми воротами Эшерленда. Она запахнула пальто и лишь потом опустила стекло и нажала на кнопку переговорного устройства. — Да? — спросил голос. — р е й в е н Донстон. Мистер Эшер ждёт меня. После того, как машина проехала, ворота закрылись сами. У парадной двери гейтхауза я встретила молоденькая горничная, которая взяла пальто и провела не в гостиную, где р е й в е н после того ужасного дня бывала несколько раз, а наверх. в коридор, где единственным звуком было тиканье старинных напольных часов. р е й в е н довели до лестницы, поднимавшейся к белой двери с серебряной ручкой. «Мистер Эшер ждёт вас», — сказала горничная, робко посмотрев наверх. «Благодарю вас». р е й в е н поднялась к двери и остановилась. В воздухе витал слабый неприятный запах, он напоминал вонь портящегося мяса. Она постучала. Тишина в доме её нервировала. Рикс не ответил, Тогда она открыла дверь и заглянула в комнату. Он сидел на краю большой кровати, на которой не было ничего, кроме матраса. В комнате отсутствовали окна и какое-либо освещение. Рикс прищурился, когда посмотрел в сторону двери. и р е й в е н спросил он. «Заходите. Дверь можно оставить открытой». Она вошла в комнату и приблизилась к нему. Запах усилился. Стены были обиты резиной. Она знала, что это тихая комната, о которой ей часто рассказывал Рикс, та самая, где умер Оли Нэшер. На Риксе был дорогой серый костюм и голубой галстук в полоску с маленькой алмазной булавкой. Его лицо было изнурённым, как будто он не спал несколько суток. Он встревоженно посмотрел на р е й в е н и девушка увидела на коленях у Рикса чёрный скипетр. «Я пришла, как только смогла вырваться из офиса», — сказала она. «С вами всё в порядке?» Он слабо улыбнулся. — Трудно сказать. Я больше ни в чём не уверен. — Я тоже, — призналась она. Здесь было холодно, и р е й в е н обняла себя, чтобы согреться. — Папе становится лучше, — сказала она. — Врачи говорят, он пошёл на поправку. В последний раз, когда я у него была, он меня узнал. — Хорошо. Я рад. — Рикс провёл рукой по гладкому чёрному дереву. Моя мать наконец-то уехала на отдых. Она говорила, что мне нужно побывать на Гавайях. Она уже знает о Буне и Кэтрин. Я думаю, м а р г а р а действительно хочет верить, что Кэт в Италии, а Бун путешествует по Европе. Конечно, она понимает, что-то не так. Если она позволит себе осознать, что они мертвы, то сойдет с ума. Я благодарен вам, р е й в е н за статью, которую вы написали». До сих пор не понимаю, почему вы не раскрыли всего, но хочу, чтобы вы знали, я перед вами в огромном долгу». Девушка понимала, что у неё был шанс, который выпадает один раз в жизни, и она его упустила. Что было главным? Страшила мёртв, его род прерван, и дети больше не будут бесследно исчезать. В том, через что она прошла, было много непонятного, и порой всё это казалось р е й в е н ужасным сном. Вот только ее хромота навсегда исчезла. Отец лечится в нервной клинике, а Лоджия лежит в руинах. И почему-то противна сама мысль о том, чтобы написать статью, объяснить жителям горы, что на самом деле случалось на протяжении многих лет с их пропадавшими детьми. Когда она читала сообщения о пропаже детей в других газетах, у нее мороз шел по коже. Тираж демократа продолжал расти, а Ньютарп прекрасно справлялся с работой курьера. Скоро мальчик получит разрешение написать свою первую статью, а пока что он, как все нормальные дети, ходит в школу. — Я вчера получил письмо, — сказал Рикс. — Отпаден Кэшер. Она сейчас в Нью-Йорке. Сообщает мне, что подписала контракт с издателем. — Что? — Рикс кивнул, и на его лице появилась мрачная улыбка. — За сто тысяч долларов она напишет отчёт о своей жизни под фамилией Эшер. п а д и н г намерена провести ток-шоу и дать интервью газете. Неужели она это сделает? — Не знаю. Мои адвокаты сейчас занимаются этим. — О, боже! — тихо сказал он. — Послушайте, мне кажется, что я с каждым днём всё больше похож на своего отца. И зеркало на меня смотрит его лицо. — Что вы решили делать? — Я имею в виду состояние вашего здоровья. — У эльских пирогов больше не будет, — сказал он, и р е й в е н вздрогнула. «Извините, я не хотел этого говорить. Мне звонил доктор Фрэнсис. Он по-прежнему хочет сделать те анализы, о которых я вам рассказывал. Мне придётся поехать в Бостон и на пару недель лечь в больницу». «Вы намерены это сделать?» «Я хочу, но...» «Рэйвен, что если недуг неизлечим? Что если это так глубоко сидит в генах Эшеров, что невозможно выкорчевать? Я видел, как умирал мой отец на этой самой кровати». «Я никому не пожелал бы такой смерти. Даже ему!» Он жалко посмотрел на неё и прошептал. «Я... так боюсь». «Но у вас есть шанс», — сказала р е й в е н «Все остальные ш а р ы тоже имели шанс, но не воспользовались им. Современные медицинские технологии дают реальную возможность п е р е с е л и т ь недуг». «Разве не это вам сказал доктор Фрэнсис?» «Он сказал, что врачи сделают всё возможное. Ну а если этого недостаточно?» — Что тогда? Мне придётся, как отцу, умереть в этой комнате. — Вы не такой, как ваш отец, Рикс. У вас другой взгляд на вещи, и вам вовсе не нужно жить точно так же, как жил он. Вы должны предпринять определённые усилия и изменить порядок вещей. — А если не вы, то кто? — Я всё ещё чувствую здесь его запах, — сказал Рикс и закрыл глаза, поглаживая скипетр. — Он внутри меня. «Все они, х а ц а н а р о м Ладлу, Эрик, Оллен, все они во мне. И я не могу этого избежать, как бы сильно ни старался». «Да», — согласилась она, — «это не в вашей власти. Но вы можете быть эшером, который отличается от всех своих предшественников». «Я последний в роду, р е й в е н Это умрет вместе со мной. Я не должен вводить ребенка в мир эшеров». «Понимаю». «Значит, вы решили повернуться к жизни спиной? Собираетесь запереться здесь и проглотить ключ? Чёрт возьми, Рикс, у вас есть всё, а вы этого не видите. Я говорю не о деньгах. Вы, вероятно, были бы куда счастливее, если бы начали их тратить, а не оставили лежать в банке. Подумайте о школах, которые вы можете построить, о больницах. Подумайте о людях, которые нуждаются в пище и жилье, а таких людей в этих краях очень много. У вас есть шанс, Рикс». вы можете быть в тысячу раз человечнее любого другого Эшера. Рикс знал, что она права. Для начала он мог бы построить несколько приличных домов для жителей горы Бриотоп. Кирпичные дома вместо лачуг, пропускающих воду, как решето. Есть бедняки, нуждающиеся в пище и крыше над головой, и дети, вроде Нью-Тарпа, мечтающие получить образование». На одну десятую с о с т о я н и е эшеров можно построить университетский комплекс, которому не будет равных в мире. «Вы поедете со мной в Бостон?» — спросил он. Она медлила с ответом, пытаясь заглянуть ему в глаза. В них снова появился свет. «Да, я бы очень этого хотела. Я...» — спросил, потому что мне нужна ваша помощь в очень важном деле. Вряд ли мне удастся справиться с этим в одиночку. «Вы о чём?» "Ашерр б Моменс", т сказал он. "Компанию необходимо закрыть. Нужно остановить конвейеры по выпуску оружия Рейвен". "Если это ваше решение", твёрдо сказала она, "демократ вас поддержит". Рикс встал с кровати и нажал несколько кнопок на пульте. Зажглись экраны, показывая картины из мира Эшеров. В голубоватом свете мониторов Рейвен увидела глубокие морщины, прорезавшие лицо Рикса. "Я хочу прекратить это". Но моя сестра была права. Всегда кто-то должен делать оружие. Значит ли это, что всегда будет война? Неужели род человеческий так безнадёжен, что не наступит конец разрушениям? Боже мой, я день за днём думаю об этом и всё никак не могу решиться. Если закрою Эшер а р м а м е н т более ш е с т тысяч человек потеряют работу. Если не закрою... «Не будет конца производства оружия, которое год от года всё опаснее!» Он поднял скипетр дрожащей рукой. «Я теперь знаю, что это за штука! Что она значила для всех х эшеров?» «Это власть! Почему я не могу её отшвырнуть? Почему не могу сломать о колено?» «Боже, я пытался! Но что-то внутри меня не хочет отдавать власть!» На лице Рикса отражались муки с о м н е н и я «Должен ли я закрыть Эшер Армаментс и потерять всё влияние, которое даёт этот конвейер смерти? Или пусть фабрики и дальше штампуют бомбы и ракеты? Что мне делать?» «Простите, мистер Эшер». Рикс посмотрел в сторону двери, где стояла горничная. «Да, в чём дело?» «К вам посетители, сэр. Генерал Маквайр и генерал Бергер. С ними мистер Мередит. Они просят разрешения проехать через главные ворота». Рикс глубоко вдохнул и с шумом выпустил воздух через ноздри. «Хорошо, Мэри», — сказал он. «Пусть проедут». Он провёл рукой по лицу. «Я знал, что не смогу долго прятаться от них», — сказал он р е й в е н «Они принесут свои чемоданчики с планами. Они будут мне улыбаться и говорить, как хорошо я выгляжу, учитывая трагическую смерть Олина». «И это только начало, р е й в е н Что им ответить?» Что бы вы н е решили, сказала она. Я помогу. Я встану на вашу сторону. Используйте свой шанс. Будьте Эшером, который не похож на других. Рикс пристально посмотрел на неё и неожиданно понял, как поведёт себя, когда окажется с глазу на глаз с этими улыбающимися генералами в доме своего отца. Рикс молил бога, чтобы принятое решение оказалось верным. Он взял Рейвен за руку, и они спустились вниз, чтобы встретить будущее.